Глава 32. Какое-то время равно надеялось, что их кораблик долетит до дна незамеченным. Теперь на это нечего рассчитывать, в внеполосный стал самым известным кораблем на всей сети. За погоней следили миллионы раз. В их сторону были направлены огромные антенные раи Среднего края, слушающие рассказы, по большей части лживые кораблей преследования. Непосредственно джуана их слышать не могла, но подслушанные ею передачи звучали ясно, как по главной магистрали. Часть каждого дня равно проводила, читая группы новостей, пытаясь обрести надежду, пытаясь доказать самой себе, что поступает правильно. Теперь у нее не было сомнений, что именно за ними гонятся. И нет сомнений, что Фам и Синяя Раковина с этим согласились бы. Зачем ведется эта погоня и что они могут найти возле дна, было темой бесчисленных предположений на сети. Как всегда, любая возможная правда была скрыта под нагромождением лжи. Шифр 0. Получено борт внеполосного. Языковой путь 3 СК устройства трансляции. От Хансе. Нет упоминаний до падения ретрансляторов. Возможные источники не указаны. Кто-то очень осторожный. Тема Союз защиты – фальсификация? Рассылка. Группа изучения погибели, группа отслеживания войн, группа изучения Homo sapiens. Дата. 5,80 дней от гибели Сьяндры Кеи. Ключевые фразы. Миссия дураков. Ненужный геноцид. Текст сообщения. Ранее предположил, что разрушение Сьяндры Кеи не произошло. Приношу свои извинения. Ошибка связана с неверной идентификацией по каталогу. Я согласен с сообщениями в количестве 13123 по состоянию на несколько секунд назад, заверяющих, что обитаемые области Сьяндры-Кеи потерпели катастрофу приблизительно 6 дней назад. И так, очевидно, Союз защиты предпринял объявленную ранее военную акцию. Также очевидно, что у Союза хватает военной мощи на разрушение малых цивилизаций в Среднем крае. По-прежнему остается вопрос «зачем?». Я уже помещал в этой группе доводы, показывающие, что вряд ли Homo sapiens контролируется погибелью, хотя у них хватило глупости создать эту сущность. Даже собственное сообщение Союза признает, что менее половины разумных существ с Яндрикеей принадлежали к этой расе. Теперь большая часть флота Союза мчится к дну краю преследуя одиночный корабль. Какой реальный ущерб может причинить этим союз погибели? Погибель – это великая угроза, быть может, самая новая и опасная за всю письменную историю. Поведение же союза кажется разрушительным и бессмысленным. Теперь, когда союз обнародовал некоторые из поддерживающих его организаций, смотрите сообщение номера, я считаю, что стали известны его истинные мотивы. я вижу связи между Союзом и старой гегемонией Абраханти». Тысячу лет назад эта группа уже предпринимала подобный джихад, захватывая недвижимость, оставшуюся после недавно перешедших. Как остановили гегемонию, это увлекательная история, потребовавшая серьезных действий в этой части галактики. Кажется, этот народ снова взялся за свое, пытаясь воспользоваться общей паникой из-за погибели. каковая является куда более серьезной угрозой. Мой совет, осторожней с союзом и его заявлениями о героических усилиях. Шифр 0. Получено борт внеполосного. Языковой путь Трисквелин. СК устройство трансляции. От. Синод коммуникации гармоничного покоя. Тема. Встреча с агентами отклонения. Рассылка. Группа изучения погибели. Дата – 6,37 дней от гибели Сьяндры Кей. Ключевые фразы. Хансе – фальсификация? Текст – сообщения Мы совершенно одинаково относимся ко всем участникам данной дискуссии. Тем не менее примечательно, что субъект, не открывающий своего местоположения и интересов, а именно Хансе, марает грязью усилия Союза обороны. Союз держал свой состав в секрете, лишь пока собирал силы, когда один удар мощи отклонения мог все полностью разрушить. С тех пор он действует совершенно открыто. ханс интересуется каким образом одиночный звездолет мог оказаться достойным внимания Союза. Поскольку гармоничный покой был местом последних событий, мы в состоянии предложить некоторые объяснения. Упомянутый корабль, внеполосный, явным образом оборудован для действий вблизи дна края, и даже имеет возможность ограниченных действий в медленной зоне. Корабль представил себя как торговое судно, зафрахтованное для зонографической экспедиции по изучению турбулентности вблизи дна. На самом же деле задание корабля совсем другое. После его отбытия с боем мы сопоставили некоторые необычные факты. По крайней мере, один из членов экипажа корабля является человеком. Хотя они старались не показываться и использовали торговцев-наездников в качестве посредников, у нас есть записи. Была получена биопоследовательность одного из них. И она совпадает с данными двух из трех архивов по Homo sapiens. Всем хорошо известно, что третий архив на Снероте находится под контролем расы, сочувствующей людям. Кроме того, эти события произошли после разрушения системы Сьяндракей. Первый же контакт корабля с нами произошел до того. Мы выполнили тщательный анализ работ, которые наша верфь произвела для этого корабля. Автоматика гипердвигателя – вещь глубокая и сложная. Даже самая тщательная маскировка не может полностью скрыть ее память. Мы знаем, что внеполосный прибыл из системы ретрансляторов, и что отбыл он оттуда после нападения отклонения. Сами подумайте, что это может значить. Команда внеполосного проникла с оружием в жилой сектор, убила нескольких местных разумных существ и бежала раньше, чем наши музыканты, гармонизаторы, полицейские были извещены должным образом. У нас есть серьезные основания не желать им добра. Вокруг данной темы крутится больше обычного утверждений, не имеющих отношения к делу. Мы надеемся, что приведенные нами факты заставят народ проснуться, в частности, поинтересоваться, кто такой Хансе. Отклонение весьма заметно в верхнем крае, где оно имеет колоссальную силу и может говорить собственным голосом. Здесь, в середине, гораздо более вероятными его орудиями будут обман и скрытая пропаганда. Не забывайте об этом, когда читаете статьи от неидентифицированных слушателей каких-нибудь Хансе. Равно скрипнула зубами. Самое противное было то, что факты излагались верно. Злобным и ложным было только толкование. И нельзя было понять, то ли это какая-то тень черной пропаганды, то ли святой Риндл честно излагал свои соображения. Хотя Риндл не очень, кажется, доверял бабочкам. В одном только были согласны все группы новостей. За внеполосным гнался далеко не только флот Союза. Раи следов гипердвигателей были видны всякому в пределах тысячи световых лет. Самое меньшее три флота преследовали корабль «Три». Союз обороны... все еще громко хвостливый, даже несмотря на подозрения со стороны некоторых в склонности к геноциду, за ними Сьяндра Кеи и то, что осталось от Родины равны, единственного, быть может, народа во всей Вселенной, которому она могла доверять, и за ними безмолвный флот. По последним сообщениям в группах новостей он шел с вершины края. Этому флоту будет затруднительно возле дна, но сейчас он догонял. Мало кто сомневался, что это порождение отклонения. Он более всего убеждал всю Вселенную, что значение внеполосного имеет космические масштабы. Вопрос, и главный, был в том, каково это значение. Предположения сыпались со скоростью 5000 статей в час. Тайна рассматривалась с миллиона разных точек зрения. Некоторые из них были столь чуждыми, что люди и наездники рассматривались как один и тот же вид. По крайней мере, пять участников этой дискуссии были газовыми обитателями звездных корон. Были еще один другой, который, как подозревал и равно, принадлежали к расам, не входящим в каталог, столь застенчивые создания, что это могло быть их первое активное появление в сети. Компьютер внеполосного сильно отупел по сравнению с тем, каким он был в среднем крае. Уже нельзя было попросить его просмотреть сообщения в поисках нюансов и намеков. Часто бывало даже, что если приходящее сообщение не имело текста на Трисквеллине, то его нельзя было прочесть. Трансляторы корабля все еще надежно работали с основными торговыми языками, но даже для них перевод теперь шел медленно. Был набит альтернативными значениями и несуразицей. Еще один признак приближения к дну края. Эффективный перевод с естественных языков почти требует разумных программ-трансляторов. Но, тем не менее, при хорошей конструкции можно было добиться лучшего. Автоматика могла бы под действием накладываемых глубиной ограничений деградировать постепенно. А вместо этого оборудование просто переставало работать. А то, что оставалось, было медленным и все время сбоило. Вот если бы удалось закончить переоборудование до крушения ретрансляторов. И сколько же раз я уже этого желала. равно только надеялась, что на борту преследующих кораблей дела обстоят не лучше. И Равна могла использовать автоматику корабля лишь для простейшей фильтрации сообщений. Многое из оставшегося тоже не имело смысла, как от людей, которые в погоде видят знамения. Шифр 0. Получено борт внеполосного. Языковой путь. Арбвит. Торгяз-24. Чергелен. Трисквелин. СК. Устройство трансляции. от Тверлипы Туманов. Возможная организация летающих в облаках в отдельной Юпитероподобной системе. Более ранние сообщения очень редки. Тема: цель погибели около дна. Ключевые фразы: нестабильность зон и погибель. Диксоподия как ключевая идея. Рассылка: группа изучения погибели, группа Великие тайны мироздания. Дата: 4,45 дней от гибели с янри Кей. Текст сообщения. Прежде всего прошу прощения за повторение очевидных умозаключений. Мой единственный выход на сеть обходится очень дорого. Я мог пропустить важные сообщения. Я считаю, что все, кто следит за группами угрозы погибели и великие тайны мироздания, заметят важные признаки. С момента событий, описанных службой информации гармоничного покоя, Почти все согласны, что у дна края, в регионе, существует нечто важное для погибели. Я вижу здесь возможную связь с великими тайнами. За последние 220 дней возрастающим потоком идут сообщения о нестабильности поверхности раздела зон в регионе ниже гармоничного покоя. По мере роста угрозы погибели и ее атак против развитых рас и других сил увеличивается и эта нестабильность. Может ли здесь быть связь? Я призываю всех сравнить свою информацию с информацией группы «Великие тайны» или ближайшим архивом, который эта группа ведет. События, подобные данным, еще раз доказывают, что Вселенная находится в состоянии промежуточного ронзела. Были письма, вызывающие мучительный и неудовлетворенный интерес, например. Шифр 0. Получено борт в внеполосного. Языковой путь. в Вублинкс, Белареск, Трисквелин. СК «Устройство трансляции». От «Поющие сверчки под высокой ивой». «Поющие сверчки» — синтетическая раса, созданная как шутка, опыт, орудия высокой ивой в процессе перехода. В течение восьми тысяч лет эта раса была главным корреспондентом группы «Где они теперь» и связанных с ней групп. Нет доказательств, что какое-либо поселение «Поющих сверчков» само испытало переход. странности этой расы достаточно, чтобы существовала целая группа новостей, целиком им посвященная. Общепринято, что поющие сверчки были созданы высокой ивой, как средство исследования края, и что эта раса почему-то не способна на попытки совершения перехода. Тема «Цель погибели около дна». Ключевые фразы «При совершении перехода». Рассылка «Группа угроза погибели», «Группа отслеживания войн», Группа «Где они теперь?» Дата 5,12 дней от гибели Сьян-Рыкеи. Текст сообщения Вопреки выраженной в других статьях точки зрения, есть множество причин, по которым сила может установить свои приборы или сооружения у дна края. В сообщении Пселлора, помещенного в данной дискуссии, приводятся некоторые из них. Документально отмечалось любопытство некоторых сил по отношению к медленной зоне. и более того, к бессмысленной бездне. Изредка туда направлялись экспедиции, хотя возвращение с таковой может произойти уже тогда, когда пославшая сила давно потеряет интерес ко всем местным вопросам. Тем не менее, никакие подобные мотивы в данном случае не являются вероятными. Для тех, кто знаком с переходом быстрого сгорания, очевидно, что погибель – это существо, которое ищет стасис. Ее интерес ко дну – возник очень внезапно и спровоцирован, по нашему мнению, обстоятельствами, открывшимися на гармоничном покое. Около дна есть нечто, имеющее критическое значение для благоденствия погибели. Вспомним понятие облиционного диссонанса, смотрите архив группы, где они теперь. Никому не известно, какие процедуры запуска использовали люди в царстве страума Само по себе быстрое сгорание может иметь разумность соответствующую переходу. Что если то оно осталось неудовлетворенным направлением кинедрирования? В этом случае оно могло попытаться спрятать пусковой рождатель. Само по себе дно не то место, где этот алгоритм мог бы сам себя нормально выполнить, но из него все же могли быть созданы и быстро запущены в действие аватары. До сих пор Равна почти понимала, о чем идет речь. Аблиционный диссонанс был известным понятием прикладной теологии. Но дальше, как бывает во сне, когда вот-вот должны открыться тайны мироздания, статья потеряла смысл. Были статьи не дурацкие и не туманные. Как обычно, Сандор при зоопарке много говорил чертовски верного. Шифр 0. Получено борт внеполосного. Языковой путь Трисквелин. СК – устройство трансляции. От… Сандорская разведка при зоопарке. Известная военная корпорация Верхнего края. Если это маска, кому-то грозит опасность. Тема «Цель погибели возле дна». Ключевые фразы. Внезапное изменение тактики погибели. Рассылка. Группа угроза погибели. Группа отслеживания войн. Группа изучения Homo sapiens. Дата 8,15 дней от крушения с Яндра Кей. Текст сообщения. На случай, если это неизвестно. Сандорская разведка имеет несколько различных выходов на сеть. Мы имеем возможность получать сообщения по путям, не содержащим общих промежуточных узлов. Таким образом мы можем детектировать и исправлять внесенные в пути искажения. Ложь и непонимание таким образом не устраняются, но это вносит интерес в работу разведки. Сведения о погибели имели у нас наивысший приоритет с момента ее возникновения год назад. Это сделано не в связи с очевидной мощью погибели или разрушением и диицидом, который она несет. Мы опасаемся, что это еще наименьшая часть угрозы. В историческом прошлом встречались отклонения почти такой же мощи. Что отличает от них погибель – это ее стабильность. Мы не видим признаков внутренней эволюции. В некоторых отношениях погибель меньше, чем сила. Может быть, она никогда не утратит интереса к управлению Верхним краем. Возможно, мы стали свидетелями глубокого и постоянного изменения природы вещей. Представьте себе устойчивый некроз и единственное разумное существо в Верхнем крае погибель. Таким образом, изучение погибели становится для нас вопросом жизни и смерти, хоть мы и обладаем достаточной силой, и очень широко распределены в пространстве. И мы пришли к некоторым заключениям. Какие-то из них могут быть для вас очевидны, другие могут показаться рискованными спекуляциями. Все это предстает в новом свете после событий, о которых сообщалось с гармоничного покоя. Почти с самого начала погибель что-то искала. Эти поиски выходили далеко за пределы ее агрессивной физической экспансии. и автоматические агенты пытались проникнуть почти в любой узел вершины края. И высокая сеть вся запуталась, сведенная к протоколам едва ли более эффективным, чем те, которые используются внизу. Одновременно с этим погибель физически похитила несколько архивов. Мы наблюдали признаки поиска внесетевых архивов огромными флотами как в вершине края, так и в нижнем переходе. При этом были убиты как минимум три силы. Теперь эта волна внезапно стихла. Физическая экспансия погибели продолжается, ей не видно конца. Но поиски в верхнем крае более не ведутся. Насколько мы можем судить, такая перемена произошла примерно за 2000 секунд до бегства людей с гармоничного покоя. Менее чем через 6 часов произошло возникновение безмолвного флота, который мы сейчас обсуждаем. Этот флот, несомненно, есть создание погибели. В другое время разрушение Сьяндры-Кей и мотивы, которыми руководствуется Союз обороны, были бы важными вопросами, и наша организация могла бы быть заинтересована во взаимодействии с теми, кого они затрагивают. Но все это бледнеет перед важностью указанного флота и корабля, который он преследует. Мы не можем согласиться с анализом, представленным гармоничным покоем. Для нас очевидно, что погибель не знала о внеполосном, до его обнаружения на гармоничном покое. Этот корабль не является орудием погибели, но содержит нечто или направляется к чему-то, что представляет собой исключительную важность для погибели. Что же это может быть? Здесь мы вступаем в область откровенных предположений. И строя предположения, мы будем использовать мощные псевдозаконы, принципы посредственности и минимальных допущений. Если погибель обладает потенцией для перманентного и стабильного овладения вершиной, то почему это не произошло раньше? Наше предположение состоит в том, что погибель уже была реализована раньше, с тем зловещим следствием, что это событие отмечает начало письменной истории, но имеет своего собственного, естественного врага. Порядок событий даже наводит на мысль о конкретном сценарии, подобном тому, который нам знаком в связи с вопросами безопасности сетей. Когда-то, очень давно, существовал другой экземпляр погибели. Была построена успешная защита, и все известные копии рецептов погибели были уничтожены. Разумеется, на широкой сети никто не может быть уверен, что уничтожены все вообще копии вредного явления. Нет сомнения, что средства защиты были размножены в огромном числе. но если даже эти средства достигли содержащего вредную информацию архива, они могли и не подействовать, поскольку в архиве погибель была не в активном состоянии. В силу неудачного стечения обстоятельств, люди Страумского царства нашли подобный архив, несомненно, в виде давно отпавшей от сети развалины. Они пробудили к жизни погибель и случайно, но явно позже, защитную программу. Каким-то образом противник погибели избежал разрушения. И погибель разыскивала его с тех самых пор, и все не там. В своей слабости новый экземпляр средств защиты отступил в глубины, в которые ни одна сила даже и думать не может проникнуть. Но откуда он не может вернуться без чужой помощи? И предположение основанное на предположении. Мы не можем догадаться о природе средства защиты, хотя его отступление... обескураживающий признак тем более что эта жертва оказалась безрезультатной поскольку погибель раскрыла обман флот погибели явно собран от хок в спешке наддерган из сил которые оказались ближе всего к месту открытия без такой спешки флот очевидно мог бы упустить свою цель поэтому возможно оборудование поиска и преследования плохо приспособлено к работе на глубине его показатели будут ухудшаться по мере спуска Тем не менее, этот флот, по нашему мнению, будет превосходить любые силы, которые могут появиться на сцене в ближайшем будущем. Возможно, мы узнаем больше, когда флот погибели достигнет места назначения внеполосного. Если он уничтожит этот пункт немедленно, мы будем знать, что там находилось нечто действительно опасное для погибели и может находиться где-то еще, по крайней мере, в виде рецепта. Если нет, то, возможно, погибель ищет что-то, что сделает ее еще опаснее, чем теперь. Равна откинулась назад, глядя на дисплей. Разведка Сандора была в этой группе одним из самых сообразительных участников. Но сейчас ее прогнозы были просто разными вариантами безжалостной судьбы. И такие, черт побери, хладнокровные, такие аналитические. равно знала, что Сандор — многовидовая цивилизация, и его филиалы рассыпаны по всему верхнему краю. Но силой они не были. Если отклонение могло сокрушить ретрансляторы и убить старика, то все ресурсы Сандера ему не помогут, если враг захочет его проглотить. В его анализе звучала интонация пилота погибающего корабля, понимающего опасность и не имеющего времени ужасаться. «Фам, как бы я хотела поговорить с тобой, как раньше». Равна свернулась в клубок, как это можно сделать при нулевой гравитации. Она стала тихо всхлипывать, но без всякой надежды. За последние пять дней они с Фамом не обменялись и сотней слов. И жили так, будто каждый держал пистолет у виска другого. И так оно и было, так и она это устроила. Пока она, он и наездники были вместе, опасность была хотя бы общим бременем. Теперь они были порознь, а враг постепенно нагонял. Чем поможет богашок Фама против 500 кораблей, за которыми стоит погибель? Неизвестно, сколько равно парило в воздухе. И всхлипывания сменились безнадежной тишиной. Снова и снова приходила мысль, правильно ли она поступила. Она угрожала жизни Фама, чтобы защитить синюю раковину и зеленый стебель, и их рот. Этим она сохраняла тайну, которая могла оказаться величайшей опасностью за всю историю известной сети. Может ли один человек взять на себя такую ответственность? Фама ее спрашивал об этом, и она ответила «да». И все же этот вопрос возвращался каждый день. И каждый день она искала выхода. Равно молча вытерла слезы. В открытии Фама она не сомневалась. Были и тупые статьи в группе новостей, где говорилось, что явление таких масштабов, как погибель, может быть лишь трагической катастрофой, но несознательным злом. Зло, как утверждали авторы, Есть понятие, применимое лишь в куда меньших масштабах. Это вред, который одни разумные существа причиняют другим. До вечного покоя это казалось всего лишь свободной игрой словами. Теперь же равно поняла, что это имеет смысл, и что это в корне неверно. Погибель сотворила наездников, замечательный и миролюбивый народ. От их присутствия в миллиардах миров не происходило ничего, кроме добра. Ужас был в том, что в любой момент Суверенные сознание ее друзей могли обернуться элементами огромного чудовища. Когда Равна думала о синей раковине или зеленом стебле, и страх заполнял ее сердце при мысли об этой смертельной отраве, она осознавала, что видит зло в масштабе перехода. Но это она втравила в эту историю синюю раковину и зеленый стебель. Они об этом не просили. Они были друзьями и союзниками, и она не станет их убивать из-за того, чем они стали. Может быть, дело было в последних новостях. Может быть, в том, что она уже в N плюс первый раз смотрела в глаза одних и тех же невозможностей. Но равна медленно выпрямилась, глядя на последние сообщения. Итак, она верит Фаму в том, что наездники представляют собой опасность. Еще она верила, что эти двое лишь потенциальные враги. Она пошла на все, чтобы спасти их самих и их род. Может быть, это было ошибкой, но следует воспользоваться всеми хорошими сторонами этого решения. Если их следует спасти, потому что ты считаешь их своими союзниками, то и обращайся с ними как с союзниками. Обращайся с ними как с друзьями, которыми они являются. Мы все пешки. Равно оттолкнулась и поплыла к двери своей каюты. Каюта наездников была сразу за командной палубой. С момента катастрофы на вечном покое эти двое ее не покидали. Плывя по проходу к их двери, Равна почти ждала, что напорится на скрывающуюся в тени аппаратуру Фама. Он говорил, что сделает все, чтобы защитить себя. Но ничего необычного ей не встретилось. Интересно, что он подумает о ее визите к наездникам. Она объявила о себе, и через минуту появился синяя раковина. Косметические полосы на его тележке были стерты, а в каюте был полный разгром. Синяя раковина пригласила ее войти резким жестом стебля. «Здравствуйте, миледи!» «Привет, синяя раковина!» — кивнула она ему. Половину времени она кляла себя за то, что верит наездникам, а другую половину терзалась, что оставила их одних. Как зеленый стебель? Неожиданно ветви синей раковины схлопнулись в улыбке. «Можете себе представить, сегодня она первый день на новой тележке. Я вам покажу, если хотите». Он вильнул среди приборов, разбросанных по комнате в шахматном порядке. Похоже, было на ту аппаратуру, из которой Фам построил свою укрепленную броню. И если бы Фам это увидел, он мог бы потерять над собой контроль. «Я над этим работал с того самого времени, как... как Фам нас тут запер». Зеленый стебель находилась в другой комнате. Стебель и ветви ее поднимались из серебряного цветочного горшка. Колес не было. Ничего не было в стиле традиционной тележки. Синяя раковина проехал по потолку и протянул ветку к своей подруге. Что-то прошелестел, и она после секундной паузы ответила. «Эта тележкоподобие очень ограничено. Нет неподвижности, ни запасных источников питания. Я скопировал ее с конструкции малых наездников. Простая штука, созданная диракимами. Она предназначена лишь для того, чтобы сидеть на одном месте и глядеть в одну сторону». Но зато тут есть поддержка кратковременной памяти и фокусировщики внимания, и она снова со мной. Он суетился вокруг нее, гладя ее ветвями и другими ветвями, показывая, какие он создал для нее приспособления. Она не была серьезно ранена. Иногда, мне кажется, что бы там Фам не говорил, он просто не мог ее убить. Говорил он быстро и нервно, будто боясь того, что может сказать равна. Я очень беспокоился первые несколько дней, но хирург оказался хорошим. Я ее долго держал в сильном прибое. Дал медленно думать. Когда я приделал к ней это тележкоподобие, она стала учиться использовать память, повторяя то, что я или хирург ей говорили. С этим тележкоподобием она может обращаться к новой памяти почти 500 секунд. А ей этого достаточно, чтобы ее разум послал мысль в долговременную память. Равно подплыла ближе. На ветвях зеленого стебля появились новые складки. Это, наверное, заживающие шрамы. Визуальные поверхности наездницы следили за подходом Равны. Зеленый стебель знала, что Равна здесь, и поза ее была дружественной. «Она может говорить на тресквелине синяя раковина Ты подсоединил Вакодр?» «А?» — он загудел. То ли он забыл, то ли нервничал, Равна точно не знала. «Да-да, дайте мне минутку. Просто раньше он был не нужен, никто не хотел с нами разговаривать». Он что-то подкручивал на самодельной тележке. «Здравствуй, Равна!» — прозвучал голос. «Я тебя узнала!» Ветви шелестели в такт голосу. «Я тоже тебя узнала!» «Мы...» «Я рада, что ты очнулась!» Какой-то странный звук был у Вакодора, посвистывающий. «Да, мне трудно сказать. Я хочу говорить, но я не знаю, получается ли смысл». Синяя раковина, так чтобы не видела зеленый стебель, сделал жест ветвью «Скажи «да».» «Да, зеленый стебель, я тебя понимаю». И равно про себя решила никогда больше не сердиться на зеленого стебля за ее забывчивость. «Хорошо». Ветви ее выпрямились, и она больше не пыталась говорить. «Видите?» — сказал Вакодор синей раковины. «Я весело ликую». Даже сейчас зеленый стебель передает этот разговор в долговременную память. Сейчас это происходит медленнее, но я улучшаю тележкоподобие. И я уверен, что замедление связано лишь с эмоциональным потрясением. Он еще касался ветвей зеленого стебля, но она больше ничего не говорила. Равно попыталась себе представить, насколько весело он ликует. Позади наездников были окна дисплея, настроенные на зрение наездников. «Ты следил за новостями?» — спросила равна «Да, конечно». «Ты знаешь, у меня...» Чувство такой беспомощности. Но не дура ли ты такой говорить ему? Но синяя раковина не обиделся. Казалось, он был благодарен за смену темы, предпочитая печаль более дальнюю. «Да, мы теперь знамениты. Три флота гонятся за нами, миледи. Ха-ха!» «Кажется, они не быстро нас догоняют». Ветви шевельнулись, будто в пожатии плеч. «Сэр Фам оказался грамотным капитаном корабля». Боюсь только, что ситуация изменится, когда мы спустимся. Автоматика корабля будет постепенно портиться, и очень важным станет то, что вы, люди, называете «ручным управлением». Внеполосный рассчитан на представителей моей расы, миледи. Чтобы сэр Фамо нас не думал, возле дна мы умеем летать лучше кого угодно. И другие нас постепенно догонят, по крайней мере те, кто на самом деле знает собственные корабли. К конечно же, фаму это известно. Я так думаю. но он в ловушке собственных страхов. И что мы можем сделать? Если бы не вы, миледи равно нас уже могли убить. Может быть, когда будет выбор поверить нам или умереть в течение часа, тогда появится шанс. Но тогда будет слишком поздно. Понимаешь, даже если он не верит, даже пусть он верит в самое худшее насчет наездников. Все равно надо найти способ. И тут Равне стало ясно, что иногда не надо менять образ мысли оппонента. Даже не надо менять объект его ненависти. Фам хочет попасть ко дну и восстановить свою контрмеру. Он думает, что вы можете оказаться органами погибели и гнаться за той же целью, но до того. А до того его можно уговорить на сотрудничество. Уговорить отложить открытие карт до тех пор, пока оно, возможно, не потеряет значение. Она не успела еще это сказать, как синяя раковина стал кричать на нее. «Я не орган погибели!» «Зеленый стебель — не орган погибели! Раса наездников — не органы погибели!» Он пролетел мимо своей подруги, перекатился через весь потолок, и его ветви трещали прямо перед лицом уравны. «Я прошу прощения, это лишь потенциальный вздор!» Его вакодр гудел на пределе мощности. «Мы налетели на негодяев! В каждый раз есть такие, которые торгуют убийством! Они вынудили зеленый стебель, заменили данные его вакодра!» И фомнюван готов убить миллиарды нас ради своих фантазий он уже нечленораздельно размахивал ветвями и случилось то чего равно никогда у наездников не видела его ветви изменили цвет и потемнели потом он успокоился но ничего уже не говорил и тут равно это услышало истошный вой который мог исходить из вакоа Этот войн нарастал так, что все звуковые эффекты синей раковины стали казаться дружеской чепухой. Это выло — зеленый стебель. Вопль достиг почти болевого порога и сменился рубленной речью на тресквелине. — Это правда. Всей нашей торговлей клянусь. Синяя раковина — это правда. И из ее вакодора послышался треск помех. Ветви ее затряслись, беспорядочно крутясь, как бегающие человеческие глаза. как человеческий род искривленный в истерическом припадке. Синяя раковина уже снова был у стены, пытаясь отрегулировать ее новую тележку. Ветви зеленого стебля оттолкнули его, и ее синтетический голос говорил дальше. «Я была охвачена ужасом. Ужас владел и управлял мною. И он не прекращался». Она на минуту замолкла. Синяя раковина стоял в оцепенении. «Я помню все!» кроме последних пяти минут. И все, что говорит Фам, — это правда, любовь моя. Ты честен и верен друзьям, и я видела эту верность двести лет, и при всем при этом ты так же легко будешь обращен, как была обращена я». Будто рухнула плотина. Ее слова шли потоком и в основном со смыслом. Ужас, который она пережила, врезался глубоко, и только теперь она оправлялась от страшного потрясения. Я стоял рядом с тобой сзади, ты помнишь синяя раковина? Ты весь ушел в торговлю, сбивни ногами так глубоко, что ничего не видел. Я заметила, что к нам идут другие наездники. Я подумала, ерунда, просто дружеская встреча так далеко от дома. А потом один из них коснулся моей тележки, и я... Она замялась, ее ветви трещали, снова повторяя ужас, ужас мной правил. Потом она вновь заговорила осмысленно. У меня в тележке вдруг появилась новая память синей раковина новая память и новые отношения к миру, новые, но уходящие назад на тысячелетия, и не мои. Все это было мгновенно, я не теряла сознания Я так же ясно мыслила, я помнила все, что было раньше. — А когда же ты стала сопротивляться? — спросила Равна. — Сопротивляться? — Миледи Равна, я не сопротивлялась, я уже была в их власти. Нет, не в их. потому что ими тоже что-то владело. Мы стали вещами. Наш разум служил целям другого. Мы были мертвыми и живыми, чтобы увидеть мертвыми вас. Я бы убила вас. Я бы убила Фама, я бы убила синюю раковину. Вы знаете, что я пыталась это сделать. И когда я пыталась, я старалась преуспеть. Вы не можете себе этого представить равно. Вы, люди, говорите о насилии. Вы даже понятия не имеете. Долгое молчание потом. нет это не так В вершине края внутри самой погибели наверное каждый живет так как жила я дрожь ее не проходила но движения перестали быть бесцельными В ветви что то говорили на ее родном языке и медленно касались синей раковины вся наша раса любовь моя точно как говорит фам синяя раковина увял и равно ощутила то же рвущее внутренности и чувства как тогда когда услышала о гибели с Яндры кей Там погибли ее миры, ее семья, ее жизнь. В синей раковине пришлось услышать худшее. Равно придвинулась чуть ближе. Настолько, что смогла провести рукой по ветвям зеленого стебля. Фам говорит, что вся причина в больших тележках. Саботаж, запрятанный на глубину миллиарда лет. Да, главным образом в них. Великий дар, который мы, наездники, так любим. Это устройство для управления нами, но я боюсь, что и нас под них тоже переделали. Когда они коснулись моей тележки, они обратили меня в тот же миг. В один миг все, что мне было дорого, потеряло значение. Мы, как разумные бомбы, рассыпанные в пространстве, которое все считают безопасным. Нас будут использовать экономно. Мы, секретное оружие погибели, особенно для работы в Нижнем крае. Синяя раковина дернулся. и прозвучал его сдавленный голос. И все, что утверждает Фам, правда. Нет, синяя раковина, не все. Равно припомнила леденящую неприступность Фама Нювана в последние дни. У него есть все факты, но он неверно их сопоставляет. Пока не обращены ваши тележки, вы все те же, кому я доверилась для полета к дну. Синяя раковина только сердито отвернулся, но ответила зеленый стебель. Пока не обращена тележка. Но смотри, как это было легко, как легко завладела мной погибель. Да, но можно ли это сделать без прямого прикосновения? Можно ли вас изменить просто чтением из групп новостей сети? Этот вопрос был саркастическим, но бедняга Зеленый Стебель восприняла его серьезно. Не чтением новостей, не сообщением стандартного протокола. Но восприятие передачи, направленной на аппаратуру тележки, «Может это сделать?» «Тогда мы здесь в безопасности. Ты, потому что не ездишь уже на большой тележке, а синяя раковина...» «А я, потому что меня не касались? Но как ты можешь быть в этом уверена?» По-прежнему в нем гнев боролся с глубоким стыдом. Но это был безнадежный гнев, направленный на что-то очень далекое. «Нет, любовь моя, тебя не коснулись. Я бы знала». «Да, но как может равно поверить тебе?» «Все, может быть, ложью», — подумала Равна. «Но я верю зеленому степлю. Я верю, что во всем крае только мы четверо можем попытаться остановить погибель». Если бы только Фам мог это понять. И эта мысль вернула ее к прежней теме. «Ты считаешь, что мы будем терять фору?» Синяя раковина утвердительно качнул ветвями. «Как только попадем чуть ниже, они нас догонят за пару недель». и тогда уже будет неважно, кто перевербован, а кто нет. Я думаю, нам надо немного поболтать с Фамом Нювеном, с его «богошоком» и всем прочим. Раньше Равна не могла себе представить, как может окончиться их противостояние. Возможно, если бы Фам полностью потерял чувство реального, он попытался бы убить их, как только они появились на командной палубе. Вероятнее мог бы быть взрыв ярости, споров и угроз, и они снова оказались бы там, откуда начали. Но вместо этого они встретили почти прежнего Фама, каким он был до гармоничного покоя. Он впустил их на мостик, он ничего не сказал, когда Равна тщательно выбрала место между ним и наездниками. Он слушал, не перебивая, пока Равна излагала то, что узнала от зеленого стебля. «Эти двое не представляют опасности, Фам, а без их помощи мы не доберемся до дна». Он кивнул и отвернулся к окнам. Почти на всех было натуральное изображение космоса, и только некоторые показывали слежение гипердвигателей, и на них были видны корабли противника, настигавшие внеполосного. Его спокойное лицо на миг исказилось, и, казалось, выглянул тот Фам, который ее любил. И в глазах его было отчаяние. «И ты веришь всему этому, Раф? Почему?» и снова будто вернулась маска, и выражение его лица стало далеким и безразличным. «Неважно. Очевидно, что верно одно. Если мы не будем работать вместе все четверо, до мира остальных когтей нам не добраться. Синяя раковина, я принимаю твое предложение. При всех мерах предосторожности мы работаем вместе. Пока я не смогу без риска от тебя избавиться», почувствовала равно за этим спокойным тоном несказанные слова. Открытие карт откладывалось.